Глава 13. Легенда. Развернувшись, я спокойно двинулся в сторону распахнутых настежь городских ворот. Надо будет найти подходящее место и немного передохнуть, раз уж выдалась свободная минутка. Вот только где бы остановиться. Выбрать обычный дом или подождать, пока попадется гостиница. Я шел и пытался понять, как же жили все эти люди. А судя по мелькающим в окнах лицам, в этом мире опять-таки живут представители именно нашей расы до вторжения карика. Дома у них каменные, улицы выложены каменными плитами. Такое чувство, что я попал в очень стильное средневековье. Вот только здесь нет запаха сливаемых на улицу отходов жизнедеятельности, а значит, есть канализация. И не только. Если присмотреться На каждой крыше можно увидеть панели солнечных батарей. Стоп! На пути мне попался дом с панорамными окнами во весь первый этаж, и стоящим прямо за ними огромным мягким диваном. Кажется, я нашел то, что нужно. Не снижая скорости движения, я развернулся, срезал косой ручку оконного замка и распахнул проход к этому велюровому блаженству. Что характерно, никто из хозяев, затаившихся на втором этаже, Так и не решился ко мне спуститься. Ну и ладно. Я с ними тоже не горю желанием общаться. А все, что нужно для того, чтобы отдохнуть, у меня уже есть. Следующие пару часов я провел, развалившись на этом творении неизвестного гения, при этом предавая снеге и обжорству. Настоящий в углу плите нашлась сковородка с мясом, а на столе корзина с фруктами. Взор подтвердил безопасность еды, а дальше я себя уже не сдерживал. Посланник Кот, разрешите обратиться?» Ну вот, так расслабился, что чуть не пропустил появление целого отряда гостей. «Я же просил привлечь мое внимание взрывом, чтобы я сам к вам вышел, разве не так?» «Все так, но наши люди запомнили дом, который вы заняли, и мы решили лишний раз не демонстрировать воинственные намерения». «Наместник очень хвалил вашу идею не устраивать чистки. В итоге от нашего мира теперь поступает рекордное количество энергии». Старший группы пытался совместить упредительное гостеприимство с видом сурового вояки. Невыполнимая задача для человека с обычной черной маской. Но будь он даже в разы сильнее, все равно я бы смотрел не на него. Все мое внимание приковал старательно отводящий все это время взгляд в сторону, Один из его воинов. «Какое знакомое лицо. Леонид Михеев. Один из тех, кого я провел через рифт. Вот, значит, куда его забросила судьба. Кстати, а что там с его статусом?» «Легендарная метка бойца. Обычная метка защиты». «Странно. Нет ни маски, ни переданной ему стихии обмана. Похоже, кое-кто умудрился растерять все мои дары». Правда, смог вместо этого открыть сразу две метки и довести одну до максимума, но разве же это сравнится с тем, что было? Впрочем, к Михееву я еще вернусь, теперь он от меня никуда не денется. Сначала надо разобраться с официальными новостями и тем, что за ними стоит. Как там сказал командир этого отряда «рекордное количество энергии»? Какие на текущий момент есть данные по поступлению энергии из разных миров? Вроде бы сформулировал вопрос максимально нейтрально. Впрочем, будет не лишним проверить, что творится в голове моего собеседника. Чтение мыслей. Вот это аура. Я-то сначала думал, чего наместник так волнуется из-за обычного человека. Ну, кот и кот. Мало ли про кого небылица сочиняют, а сейчас оказался с ним лицом к лицу». И, честное слово, проще Лютовой было бы доклад сделать. Ох, он же что-то спросил. Данные по энергии. Сейчас надо постараться не опростоволоситься и вспомнить. У нас сейчас прогноз на 120 единиц в сутки. По другим фронтам прогноз идет максимум на 60. Это у генерала Джонса. Так что генерал Лютова точно будет довольна, когда получит донесение о вашем совете. И владыка Карик тоже. «Ведь благодаря нашему миру мы сможем открывать проходы в новое не раз в два дня, а чаще. А если и остальные также подтянуть?» «Прошу прощения, но теперь я понимаю, за что вас так ценят». «Хватит», — я махнул рукой, показывая, что этому говорливому парню можно замолчать. «Понимает он меня. Что ж, а я понимаю, как с таким языком он пробился в командиры». Но отношение к текущей ситуации это не имеет. Если мой совет по отказу от жестокости, кто бы мог подумать, оказался настолько полезен, и его донесут до Лютовой, то Полина сразу вернется, чтобы разобраться с непрошенным гостем. А значит, мне надо торопиться. Что с информацией, которую я просил найти? Надеюсь, вы разбудили меня не просто так? Никак нет. Как же жалко выглядят попытки этого типа подстроить свою речь под армейские стандарты. Все готово, и я даже попросил нашего мага пространства подготовить прямой портал к долине Красной реки. А вот попытка думать наперед, это уже радует. Может быть, этого подлизу и не зря сделали командиром. Протянув руку, я принял заколдованный под портал меч, а потом проверил взором координаты. 47.46-52-46, запятая... 37.56.64.48 «Где, говоришь, это место находится?» Ответ командира, представленного ко мне отряда и рассчитанное мною самим расположение, совпали, как и проверка чтением мыслей, значит, ловушки почти наверняка не будет. «Отправляемся!» Я активировал портал, а потом, пропустив вперед своих сопровождающих, отправился вслед за ними. Переход прошел без происшествий, а потом, моему взгляду, открылось широкое, никем не тронутое поле, раскинувшееся рядом с мелкой речушкой. Все так банально, и не скажешь, что когда-то тут отразили набег из другого мира. Что говорят здешние об этом месте? Что оно проклято, поэтому-то здесь ничего и не выращивают, и вообще стараются не появляться особо. По их преданиям, они тут проиграли» понесли жуткие потери, лишились всех своих героев, причем из-за внутренних склок, а не из-за силы врага. И почему их тогда сразу не захватили? Враги, говорят, тоже многих своих потеряли. Решили временно отступить, собраться с силами, а потом появился новый высший, и все как-то забылось. А зачем это место нужно? От меня, похоже, ждали ответа, но зря. Делиться своими секретами я точно не собирался. И вообще... Мне сейчас нужно среди всех этих забытых легенд найти хотя бы парочку трупов чужаков и зажечь костер до возвращения Лютовой. Все-таки, пусть я и стал сильнее, но вот лично с ней я пока сталкиваться в бою совсем не горю желанием.